Глава четвертая. Перед ними простиралось серое море, вздымалось пенными волнами в пелене серого дождя. В мире как бы совсем не осталось красок. Двое крылатых со связанными крыльями, посаженные на цепь на корме, плакали и жаловались на судьбу, и с соседнего суденышка доносились точно такие же жалобные звуки. Они провели в Толине довольно много дней, ожидая, пока подживет нагара Канана и черный крылатый снова сможет летать.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 Лодкой, где плыл Раканан, правили два мрачных и тощих толенских рыбака. Яхан пытался успокоить сидевших на цепи несчастных крылатых какой-то тягучей песней о давно умершем правителе Халана. Раканан и Кё, закутавшись в плащи и натянув поглубже капюшоны, устроились на носу. Кё, ты как-то рассказывал мне о южных горах, вдруг промолвил Раканан. Да и что? Фиян быстро оглянулся на север, туда, где за пеленой дождя уже скрылись земли Ангер а ты знаешь, что за люди живут в тех краях, которые ты называешь Фьерн». От его любимого справочника толку было мало. В конце концов, именно он, руководитель этнографической экспедиции, должен был бы заполнить оставшиеся в нем пустые страницы. В справочнике было указано пять форм высокоразвитых интеллектов, существующих на этой планете, однако описаны только три. Лиер, то есть Ангер Ольгер, Фия и Гдемер. И еще не гуманоиды, обнаруженные на огромном восточном континенте в другом полушарии. Информация географов по поводу юго-западного континента скорее напоминала слухи. Существование существовании неподтвержденной формы ВЦ, возможно, вид 4. По непроверенной информации, это крупные гуманоиды, проживающие в обширных городах. Имеются также непроверенные данные о существовании еще одного вида ФВИ, возможно, пятого. Крылатые сумчатые существа. В общем, он все это знал и так.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 как далеко от него. Он поплыл к тающему в тумане силуэту лодки. ее цеплялся за него. Раканан! Из белых клочев тумана вынырнула голова веселого дракона. Могиен тут же прыгнул за борт и решительно, борясь с течением, поплыл к ним, быстро обвязал ее веревкой, которую держал в руках, и велел Раканану тоже держаться за нее. Раканан отчетливо видел лицо Могиена, дугой изогнутые брови и потемневшие от воды соломенные волосы. Их быстро подтащили к лодке. Могин влез последним. Вскоре подобрали и Яхана, а также одного из рыбаков. Второй рыбак и оба крылатых утонули, и их затащило под лодку. Здесь, довольно далеко от берега, речное течение и дующий с суши ветер чувствовались слабее. Тяжело нагруженная промокшими насквозь людьми лодка покачивалась на красных волнах в туманной мгле. Раканан, как это интересно, ты умудрился остаться сухим?» Видимо, этот вопрос мучил Могина уже давно. Все еще не совсем пришедший в себя Раканан оглядел свое насквозь промокшее платье и не понял вопроса. Но Кьо, улыбаясь и дрожа от холода, ответил. «Странник надел вторую кожу. Он имел в виду его защитный костюм. Раканан действительно натянул его прошлой ночью, чтобы согреться, оставив обнаженными только руки и голову. Так значит костюм все еще при нем. Его коморье по-прежнему висит в своем замшевом мешочке у него на груди. Но вот радиопередатчик, карты, оружие и прочие вещи –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 Он совсем ничего не ел и ни слова не произнес с тех пор, как они высадились на берег Фьерна. Могин подсадил его на высокое седло и повел своего крылатого под устцы, двигаясь во главе их маленького отряда, направлявшегося вглубь континента. Раканан все время оглядывался, надеясь заметить Яхана, и удивляясь тому, какой он все-таки странный, его друг Могин, чуть не убил человека в приступе холодной ярости и сразу же заговорил с маленьким Фьяном на удивление мягко и ласково.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 потом поднял голову и посмотрел прямо в яркие черные глаза своего пленителя. «Ты с Гамы, сказал он уверенно. Бородатый даже отступил на шаг от изумления, так что раканан, которого не раз испытывали подобным образом в разных мирах, решил закрепить достигнутый успех. «Ну а я, Алхор-странник, и пришел с севера, с моря, и с той страны, где встает солнце. Я пришел с миром, и с миром уйду. Уйду на юг, мимо дворца с Гамы и никто меня не остановит». «Ого!»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 Но Раканан остался неподвижен. Он уже понял, что с так просто не сдастся, но предпринимать что-либо другое было уже поздно. Я же сказал, прекрати пялиться. С был вне себя. Он со свистом рассек воздух мечом, который вытащил откуда-то из-под надетых на него шкур, потом замахнулся посильнее и ударил Раканана по голове. Однако голова загадочного чужака осталась на месте. Он, правда, пошатнулся, и все же меч с Гамы отскочил от его головы, как от скалы.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 Выхватив из очага пылающий сук, он ткнул им Раканану чуть ли не в лицо и поджег дрова. Сухой плавник вспыхнул сразу. Во мгновение ока сгорела одежда Раканана и его коричневый теплый плащ, подарок Могина. Огонь плясал у самого лица. «Ах!» – снова выдохнула толпа, и вдруг кто-то один воскликнул. «Смотрите!» – когда чуть опали языки пламени, Ольгер стала хорошо видна по-прежнему неподвижная фигура странника у столба, хотя пламя уже вовсю лизало ему ноги. Странник смотрел Сгаме прямо в глаза. На его обнаженной груди сиял огромный прекрасный камень, оправленный в золото, точно открытый глаз. «Пидан! Пидан!» – завизжали женщины и разбежались по темным углам. Панику остановил своим зычным голосом Сгама. «Да сгорит он! Пусть себе горит! Эй, Деха, подбрось-ка дровишек! Этого шпиона, видать, так просто не зажаришь!» Сгама вытащил в круг освещенный пламенем костра какого-то мальчишку и заставил его подбрасывать дрова.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 Большая же часть Ольгер вообще не осмелилась подойти к очагу, однако Сгама всех заставил и есть, пить и громко кричать, а кое-кто из мальчишек даже обнагдел настолько, что подбирался к самому костру и подбрасывал в огонь палку-другую. Но человек у столба по-прежнему стоял совершенно спокойно, будто онемев, а огонь плясал и лизал его странно светившуюся красноватую кожу. Наконец шум стих, языки пламени опали. Мужчины и женщины улегли спать тут же на полу или прямо в теплой золе, завернувшись свои шкуры. Дозорных оставалось всего двое, да и те держали мечи на коленях и не выпускали из рук чаши с вином. устало прикрыл глаза, одним легким движением скрещенных пальцев высвободил из-под костюма лицо и вдохнул свежего воздуха. Ночь, как всегда, тянулась удивительно долго и, наконец, сменилась не менее долгим рассветом. В серых сумерках из-за тумана, проплывавшего за окном, появился Сгама.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 странным образом привязавшегося к нему. Отчего это так получилось, Раканан даже и не пытался понять. Он вспомнил Яхана, воспевающего древних героев Халана, Йота и Рахо, то ссорившихся, то мирившихся друг с другом, их веселый смех, когда они обихаживали громадных крылатых. И еще он вспомнил Хальдры, как она расстегнула тогда на шее золотой ожерелье и подала ему. Но ничего изо всех своих сорока предшествующих лет жизни, проведенных в самых различных мирах,